Глава 5. Весна 1069 года от Рождества Христова. Грузия, Джавахети. Скид. Гулям и мародеры показались довольно скоро, не позже, чем через 20 минут после нашего прибытия. При виде пещеры они оживленно загомонили, после чего атаман разбойников ожидаемо разбил десяток на две части. Телохранители с щитами и лучники встали перед оградой, а остальные нестроенной толпой полезли вперед. Скоре они вошли во дворский, та вот монахи так и не показались из часовни. Всё это время мы с добраном напряжённо следили за приближающимся врагом через аккуратно проделанные в полу гепрорези. Мы разместились в нашей же келье. Её расположение позволяет просматривать как подход к аграде, так и внутренний дворик. Между тем гулямы рассыпались по двору. Четыре человека осторожно приблизились к самой большой пещере, которую братья определил под часовню. Еще двое держатся чуть позади и, видимо, более опытные или авторитетные, раз посылают мясо вперед. Вот разбойники приблизились к проходу в скале. Один из них резко откинул полок, а оставшиеся трое бегом ворвались внутрь. И вскоре оттуда раздался торжествующий рев. Минуту спустя они за волосы вытащили едва сопротивляющихся монахов из часовни и бросили их на камни. Смотри, как скалятся твари. В моей груди разгорался настоящий пожар ненависти к мародерам, глумящимся словно шакалом над беззащитными стариками. Но нападать еще не время. Нужно, чтобы лучники также вошли во двор. Между тем, один из державшихся особняком гулямов, вооруженных булавами со стальными навершиями, прокричал что-то атаману и его гвардии. Тот ответил довольно резко, указав на остальные пещеры, но сам двинулся вперед вместе с щитоносцами-лучниками». Однако и находящиеся во дворе рабы послушались команды вожака, после чего трое разбойников по одному направились в сторону каждой из келий. «Ну же, давайте быстрее!» — невольно поторопил я вторую половину вражеского отряда. В душе теплилась надежда, что в зоне поражения они окажутся раньше, чем идущий к нам паренек успеет поднять тревогу. Добран едва заметно пошевелился рядом, и на самой границе слышимости я различил ее приглушенный шепот. «Отче наш, и же Иси на небесех!» приготовились. Телохранитель коротко кивнул и поднял клинок параллельно земле, нацелив его остриём к проходу. Я же отступил на пару шагов от полога и не торопясь принялся раскручивать проще над головой. Гулям, судя по звукам шагов, остановился не дойдя до входа в келью, всего метр, максимум 2. Видимо, что-то почувствовал, а может даже услышал звук раскручиваемой проще. Громкий властный оклик подстегнул его, и я уловил, как противник сделал ещё один шаг. И ещё один. Выпад клинка добрана был стремителен, слон набросок барса. Варенск войскополок пробил врага мечом и тут же сместился в сторону. Начав движение вместе с шагом телохранителя, я замеру в вырубленном проходе, и резкий взмах руки отправил увесистый ребристый камень в полёт. Он врезался в горло, вскинув шёлк стрелка, разорвав плоть под кодыком. В следующий миг по ушам ударил рёв разбойников. Казалось, последние секунды мой слух будто отключился. Я прыгнул к одному из старших гулямов с палец, и краем глаза замечаю, что Добран и второй вражеский лучник успели одновременно послать во врагов смертельной снарядой. Варяг с ужасающей мощью метнул топор со свистом, пронзивший воздух, и тот врезался в лоб второго стрелка, отбросив его назад. А вот последний метил в меня, но оперённая смерть буквально на пять разменулась с моим корпусом, обдав левую руку волной воздуха. Нет, лучник был точен, да только я слишком резво кинулся к противнику, сжимая за сапожный нож обратным хватом. Бесполезной в скоротечной схватке проща, полетел в сторону. Злобно оштерившись, гулям ударил сотягом, целя увесистым навершием в голову. Зря я нырнул под слишком высокий инерцию на удар, от которого врага ещё и повело в сторону, и одновременно полоснул лезвием бок разбойника. Не знаю, какой урон нанёс скользящий удар, но выпрямляясь, я с силой вогнал клинок в шею раба. В мою сторону бросился мародер, до того приставленный к монахам. Неумело брошенный нож разминулся с его головой, но все-таки отвлек внимание на себя. Я успел выхватить булаву, убитую мной гуляма, и едва увернулся от летящего в лицо ребристого навершия. В схватку включился еще один противник. Сердце забилось с удвоенной чистотой. Где-то на задворках сознания промелькнула мысль, как же чудовищно будет болеть раздробленная кость. но руки сами среагировали, подставив древко булавы под падающий сверх удар. И тут же, скорее почувствовав, чем увидев атаку со спины, я едва успел присесть под пролетевшей над затылком сталью, одновременно обрушив палец у в пах стоящего напротив раба. С отчаянным, режущим слух криком противник свалился, а я развернулся лицом ко второму, явно более опытному сопернику. Но последний замешкался, всего на секунду, отчаянно кричая что-то держащимся позади гулямом. Наверное, на помощь позвал. Стремительный выпад, и ребристая стальная верши боевой врезалась в его лицо. Кто сказал, что палицы нельзя колоть? Тычок уж точно удался. Враг дико завырещал, падая на землю, но добивающий удар в висок оборвал его виск. Я скокнул вперёд, перекувыркнулся, уходя от ожидаемой атаки со спины, мгновенно развернулся. Но обораба, видя скорую гибель соратников, остолбенел, дорям не дрогца ценной секунды. Обернувшись на грохот ударов стали о дерево, я увидел побратима отчаянно бьющиеся с гулямами, вооружёнными саблями. Атаман ж пока держится в стороне, бешено ругаясь и потрясай кривым клинком. Да, не спеши, товарищ, принять участие в схватке. Впрочем, лучше его бойцы и так справляются грамотно, вступив добра на с обеих сторон и неумолимо оттесняя его к скальной стенке. Там-то он уже никак не сможет уйти от быстрых сабельных ударов. Баланс сил изменился в одно мгновение. С бешеной силой и яростью отправленная в полет булава, в сущности ее бросок был весьма схож с метанием топора, врезалась увесистым навершием хребет одного из гулямов. От резкой боли тот упал на колени, соратник отвлекся на вскрик товарища и пропустил рубящий удар по голени. Теперь пришел его черед истошно взвыть, но, как и мой предыдущий соперник, он вскоре замолчал. Добран одним махом отрубил голову завалившемуся сельджуку. Диков вскричал десятник противников. За спиной послышались частые, переходящие на бег шаги. Скачив на ноги, я за всех сил рванул к Варину, даже не оборачиваясь на преследующих мародёров. Между тем Варяк одним коротким ударом пригвоздил к земле подбитого мной Гуляма, схватил его щит и яростно взревел от ужая пыл набегающих врагов. Я услышал, как в последние мгновения сбили шаг. Это мне хватило, чтобы успеть подхватить щит и саблю второго противника добрана. Вовремя, понимая, что отряд уже практически целиком разбит, в схватку вступил десятник, попытавшийся одним ударом покончить со мной. Не вышло. Я вовремя подставил щит под клинок и ответил размашистым, с непривычки неуклюжим ударом трофейной сабли. Атаман с лёгкостью защитился. В следующую секунду, торжествующе хмылясь, он обозначил удар по горизонтали от себя и тут же присел, обрушив клинок на моей голени. Но не зря мы с добраном тренировались половину зимы. Не зря до мельчайших деталей разбирали атаку, закончившуюся моим ранением. Высоко подпрыгнув, я пропустил под ногами саблю противника, после чего силой рубанул по запястью, выбив оружие из рук врага. Очередной удар ошарашенный гулям принял на защиту, одновременно потянувшись правой рукой к поясу, но мощный толчок щит в щит опрокинул его на спину. Он ещё бы пытался подняться, но не успел этого сделать. Мой кронок распластал его бедро. Получив рану, вожак мародёров от боли потерялся, раскрылся, и в следующий миг остриё сабли располовинил его гортань. Кажется, я начинаю вспоминать технику владения трофейным оружием. Как-никак клинки гулямов искривлены совсем немного и очень напоминают мне родную шашку. Пошатываясь от огромного количества выброшенного в кровь адреналина, я встретился взглядом с ошалевшими глазами Добрана, замершего над трупами поверженных мародёров. Кажется, верный Варин вышел из схватки без ран, Я вроде бы тоже, хотя в бою их порой просто не чувствуешь. Между тем телохранитель хрипло выдохнул. Считай, считай выводы второй раз, мы сегодня родились вдвоём против одиннадцати. Мои губы невольно расползлись в улыбке. А ты не верил. Монахи с ужасом смотрели вокруг себя и, похоже, боялись даже шаг в сторону сделать. Кажется, придётся долго объяснять им, что побоище было неизбежно. Ну и пусть, зато живы. Выход в Цунду пришлось отложить на сутки. Мы с добраном занимались погребением тел разбойников. Хотя на самом деле заложить трупы камнями не представлялось возможным, так что утащив их подальше от скита, мы просто сбросили их с обрыва. Зверьё гуляло в похоронь, так обычное дело. Конечно, Георгий с Романом вряд ли бы одобрили наш поступок, но ведь не им и закладывать их камнями было верно. В старую столицу Дживахети мы прибыли вместе с братьями, выразившими желание исповедоваться, причаститься, а заодно запастись провизией. Уже на подступах к городу нас встретил с грузинский патруль, который занимался перехватом разбойных банд, вроде той, с которой нам удалось справиться. При виде нас воины поначалу даже наложили стрел на тетивы, ведь мы с добраным взяли часть оружия гулямов и их щиты, но возгласы монахов успокоили их. Я, как я удивился, поняв, что не меньше половины грузинского дозора составляют греки с Тмотараканской рати. И у их старшего десятника Нифонта, к слову изумлённый и одновременно счастливый моим спасением, Я и узнал о последних событиях, начиная с рассказа о битве в долине Куры. Да, стротик, виноваты мы, кругом виноваты. Но когда разнеслась весть о твоей смерти, воины словно обезумели, разом растеряв остатки мужества. Напрасно их пытались остановить уцелевшие лохаги и декархи. Горска трусов увлекла за собой всех уцелевших. Мы многих тогда потеряли в суматохе бегства, да еще пошел густой снег. В итоге уцелело около трех сотен канторионов, сотни бердышников. Позже по заснеженным тропам сумели пробиться полторы сотни лучников и отряд уцелевших в руки у тропы стратиотов первых ширенг числом в шестидесятков. Из них два десятка минавлитов. Одним словом, в живых осталось сотень шесть воинов. Слава Анифонта меня признаться крепко взбодрили. Пусть уцелело чуть больше четверти рати, в душе я готовился к полной гибели войска, хотя разумом и понимал, что хоть кто-то должен был спастись. Но посыпавшийся на перевале снег, дезориентирующий людей, поже вовсе закрывший проход а также тот факт, что сельджуки разбили грузин, предполагали самый худший исход. Так что первая новость была просто отличной. Но мое сознание царапнуло неожиданную мысль, которую я тут же озвучил в виде вопроса. «Погоди-ка, а отчего же вы ходите с грузинами в дозор? Баграт находится по-прежнему в Джавахете?» Десятник смутился, замялся и нерешительно ответил. «Нет, Севаст приказал нам оставаться в Цунде и защищать город от агарян, сам отбыл на север». Похоже, когда Султан покинул Грузию, Баграт передал нам через Никадима единственного уцелевшего турмарха, что принимает всех нас на службу. Вот ищем теперь отставших от Агарянской рати Гулямов, что всю зиму грабили округу. Я на мгновение опешил и, придя в себя, внимательно посмотрел в глаза невысокому крепышу греку. И что вы все с радостью согласились? Искреннее негодование, сверкнувшее в глазах Нефонта и не наигранное возмущение в её голосе меня несколько успокоили. Как можно? Наш дом в Тавре, а тут. Тут всё чужое, с грустным вздохом закончил десятитник. И что же, никто не воспротивился, не попытался выступить против этой подлости? Лицо грека исказило невесёлая улыбка, скорее дожо хмылка. А кто мог бы всех нас повести? Воины думали, что ты, стратик, погиб. В строю осталось всего четверо дикархов и ни одного турмарха, кроме Никадима. Но Сева сдал ему титул знаури и приблизил к себе. Поэтому все надели, что прибудут люди царя Ярослава. и уже тогда мы покинем Грузию. Ждать пришлось бы долго. Десятник что-то ответил, но я уже не слушал его, погрузившись в раздумья. И так теперь все стало на свои места. В разбитом воинстве уцелел лишь один Тысицкий, его банально купили, и Баграт получил под свое начало довольно крупный воинский контингент. С точки зрения разума, все четко и правильно, проигравшись в стороне, особенно нужны воины. С точки зрения морали, царь Грузии законченный негодяй, который знает, что за совершенное вероломство ему ничего не будет. Не смогут мои стартиоты самостоятельно покинуть страну, а Ростислав никоим образом не сможет воздействовать на нечистого на руку союзника, которого отделяют от него владения Аланов». Поломав голову над тем, как же лучше поступить в сложившейся ситуации, и, наконец, придя к решению, я спросил у идущего рядом Нефонта. «Так что же случилось в битве с султаном? Почему мы сражались едва ли не со всем войском торков?» Грек понятливо кивнул и начал подробно рассказывать. А горяне подготовили для ядских алдаров и грузинских хазнаури ловушку. Их лучшие всадники гулямы сумели укрыться в долах между горами. И когда легкие стрелки в спешке отступили, а тяжелая конница союзников устремилась вслед, воины султана прокинули голову их колонны одним ударом. Погибли сотни воинов, многих оттесняли прямо в воду, а дальше на тропе началась рубка лоб в лоб практически равными силами. Говорят, сечь там была лютая. Между тем, позади Гулямов встали все пешие лучники султана. Они буквально засыпали стрелами дружинников. После короткой паузы десятник продолжил: "Может, огаряне не взяли бы верх в том бою, да только они сумели найти удобный брод через реку, и когда на нашем берегу шла рубка, большой отряд лёгких всадников врага показался на противоположном. Их стрелы ударили грузинских и язских ратников с левого, незащищённого щитом бока, и лучники били, пока не опустели колчаны". А после враг пошел дальше, смещаясь к хвосту грузинского войска. И Баграт приказал отступать, посчитав, что агаряне могут перебравиться и запереть его рать в долине. Грузинские дружины двинулись прочь, а их отступление прикрыли отряды алдаров. Говорят, яс и бились до последнего человека, да только кто из нас там был. Но в любом случае султан уже не смог преследовать Севаста. После боя он, как позже выяснилось, покинул пределы Джавахети. Вот так просто ушел и ничего не потребовал? Нефонт усмехнулся. «Ну почему не потребовал?» «Потребовал платить дань и выдать за него одну из дочерей Севаста». «И что, Баграт?» «Баграт», — воин пожал плечами. «Да кто же его знает, на моего решения их не докладывают». Половина уцелевших ратников стояла здесь же, в Цунде. По моему приказу, воины Нефонта бросились поднимать стоящих на постой греков, хотя грузины начали возмущаться. «Да не тут-то было». После всего пережитого этой зимой, начиная с разгрома Ал-Парсланом и заканчивая известием, что Баграт присвоил моих людей, в сердце кипела лютая ярость, которая пока не нашла выхода. Поэтому одного выразительного взгляда и руки, демонстративно легшей на рукоять сабли, хватило, чтобы возмущенные охладили свой пыл. Конечно, против нас с Добраном они, может, еще что-то и предприняли бы, но только мой жест был сигналом для воинов не фонт, а также схватившихся за клинки. Пришлось грузинам отступить. С монахами, немного напуганными нашей стычкой, впрочем, после бойневских ту они и так потеряли душевный покой, хотя за спасение благодарили искренне. Мы тепло распрощались у ворот собора на центральной площади города. Поднятые по тревоге стартиоты уже начали строиться здесь жи rowнными рядами, со всем штатным оружием в руках. Восторженное и счастливое выражение их лиц растопило холодок в душе и невольно вызвало у меня улыбку. Дождавшись, пока построение закончится, я поднял руку, и негромкий гул над рядами воинов тут же стих. «Приветствую вас, воины!» «Приветствуем тебя, стратиик!» Губы вновь невольно расплылись в улыбке при виде искренней радости и молодцеватой бодрости греков и немногих русичей. Поэтому я не смог говорить с ними жестко и зло, как планировал поначалу. В итоге получилось скорее пусть и строго, но торжественно. «Стратиоты царя Ростислава, вы храбро бились с превосходящим врагом, я горжусь вами!» Одобрительный гул побежал по рядам воинов. Но также вы утратили мужество при известии о моей гибели и побежали. В Древнем Риме, наследниками легионов, которого вы являетесь, за такой поступок следовала бдецимация. Кажется, воины несколько напряглись. Но мы не в Древнем Риме, и потому за это бегство наказание не последует. Я сделал короткую паузу, и когда на лицах воинов уже появились улыбки облегчения, продолжил. Однако в следующий раз, если вы побежите, я лишу вас звания стартиотов. Вас и ваших сыновей и ваших внуков. А если враг нападет, так пусть на крепостные стены выходят ваши жены. Я верю, что за детей своих они будут биться мужественнее, чем их мужья-трусы. Над площадью повисла тягостная, давящая тишина. И теперь мои слова разносились над ее пространством так, что каждая отчетливо слышалась в любом ее уголке. Поймите, что бегством своим вы обрекли себя на гибель. Лишь Божья помощь в виде подошедшего в горах снега спасла вас от преследования огорян и скорой смерти под их клинками. И во спасающийся бегством войско подобляется стаду бестолково мечущихся баранов, которых только догоняй да режь. Сделав крохотную паузу, я продолжал говорить, в звенящей тишине. Войско может отступить организованно под приказы командиров. Иногда такое отступление есть единственный шанс на спасение, как в тот чёрный день. Но и отступая, единый рать остаётся опасной для врага, наносит ему урон и заставляет бояться себя преследовать. Но о стаде беглецов никто не боится. Запомните это. Окинув взором мрачных от стыда стратиотов, я вновь заговорил. Кто такой стратег? Прежде всего человек, чья судьба находится в руках божьих, а его воля нам неведома. Быть может, случайная стрела сразила бы меня в самом начале боя, быть может, сразит ещё в будущих схватках. Но кроме стратега у вас есть и другие командиры. Это ваши десятники-лахаги, это сотники-декархи и тысяцкие-турмархи. Пока в войске жив хоть один командир, он ваш вождь, он ваш стратег. А коли и он погиб, вы тут же должны выбрать своего нового вождя и слушать его команды в бою. Запомните, даже обреченная на гибель рать имеет выбор – умереть с достоинством, с честью, истребив как можно больше врагов. Или же принять смерть, подобно стаду скота, безропотно и безвольно. Кажется, мои слова находят отклик в сердцах стартиотов. Вон как подобрались, выпрямились, словно бы даже в плечах раздались. Запомните тот черный день, воины. Запомнить его как урок и более не повторять и свои ошибки. В первый мгновение ответом мне была всё та же извиняющая тишина, но потом тишину пронзил звонкий клич: "Да здравствует стратег Андреас!" Его поддержали десятки, нет, сотни возгласов. Какое-то время я слушал их словно дивную музыку, но вскоре был вынужден поднять руку, усмиряя ликование стратиотов. Мне ведомо, что Турмарх Никифор принял от грузинского Севаста Баграта титул знаури и теперь служит ему Я его не виню, не виню и тех, кто пожелает остаться здесь. Но кто по-прежнему верен мне и царю Ярославу, кто вместе со мной желает отправиться в тму таракань, шаг вперёд. В едином порыве, монолитным строем вперёд шагнула вся собравшаяся на площади фаланга. Как позже выяснилось, желающих остаться в Цундии и в Живахити не оказалось ни одного. Увы, к моему великому сожалению, о судьбе Драшка никто из спавших семеновлитов толком ничего не поведал. Все участники боя в один голос говорили, что после моего ранения Сеча у входа на тропу была зела яростно, и ничего в ней не разобрать. В принципе, подобное мы с Добраном и ожидали услышать, и оба в душе надеялись, что брат моего спасителя все же найдется. Но сложилось так, как сложилось. Уйдите от нашей крепости, иначе греки умрут. Вот и пригодились мне уроки языка у монахов. Толстый, плешивый грузин-сотник истерично разоряется с надвратной галереей небольшого укрепления. Небольшого, но крепкого. Оно представляет собой каменную башню, обнесенную деревянной стеной, и стоит на вершине холма с отвесными кручами у основания острога. Мое же воинство расположилось на расстоянии полета стрелы от чистокола. Наши стрелы выпущены тисовым луком. Четыре больших деревянных щита, обвешанных мешками с землей, прикрывают восемь десятков бойцов штурмового отряда. На каждую группу заготовлено по две лестницы. За их спинами встала сотня стрелков, их дальнобойные луки при штурме наш главный аргумент. Правда, я очень надеюсь, что до приступа не дойдет, но без своих воинов, взятых идиотом сотникам в заложники, я не уйду. А если он настолько безмозглый, что притворит в жизнь собственные угрозы, все кончится тем, что его кишки будут намотаны на эти самые ворота. А ведь все начиналось совсем неплохо. Остатки войск мы собирали по всей Джавахети, и повозиться пришлось немало, ибо отдельные десятки были разбросны по удалённым поселениям и заставам. В большинстве случаев грузины, пусть и из досады, но отпускали моих людей. Но конкретно этот тупоголовый командир сотни на угарнизоне разружил и пленил три десятка стротиотов. А грузины под его началом изготовились к бою. Вретивой тупой, крайне опасное сочетание, которое вы нередко встречаете среди вояк. Явный перевес сил на моей стороне. За полтора суток мы собрали в кулак все разошедшиеся по округе группы, 4 1/2 сотни стротиотов. К штурму мы подготовились серьёзно, показав, назбив деревянные щиты для прикрытия ударных отрядов и заготовив лестницы. Но всё это было лишь актом устрашения. Но командир гарнизона вновь отличился. Он приказал вывести пленных греков на стены, пообещал казнить их, как только мои воины двинутся вперёд. И ведь похоже, этот болван говорит серьёзно. Каким бы ярким ни было моё бешенство на рисковать своими, чтобы пустить кровь об наглевшему толстику я не стал. Нет, мы вернулись к поселению подножия, который обязан защищать гарнизон местной твердыни. Жители в случае опасности должны были укрыться за его стенами. По крайней мере, подобные укрепления кастроны разбросаны по всей Крымской Готтии и служат защитой местному населению. Но по неизвестной мне причине люди попрятались в своих жилищах. Слушай сюда, слушай внимательно. Я скажу один раз. Если прольется кровь моих людей, на месте вашей крепости останется пепелище. Все твои люди погибнут, а за каждого убитого грека, плененного тобой...» Я прервался, сделав жест рукой. Ряды двух сотен воинов, стоявших чуть в стороне от переносных щитов, расступились. Вперед они вытолкнули женщин, детей, стариков, крепко избитых мужчин, пытавшихся схватиться за оружие, когда мы вошли в их дома. Хорошо хоть обошлось без потерь с обеих сторон. Пока обошлось. «Если ты рискнешь казнить моих воинов...» Мы погоним этих беззащитных людей к воротам. Погоним мы их под обстрелом лучников. Их сотня, и стрелков у меня тоже сотня. Готов проверить их меткость. Ещё один жест. И стратиоты, стоящие за спинами плачущих, жмущихся к мужьям, жон и детей, разом склонили копья, сомкнув щиты. Женский плач перешёл в отчаянный вой. Мужчины с напряжёнными, побледневшими лицами двинулись было с голыми руками на копья, но стрелки вскинули луки. Отпусти моих людей, и мы тут же уйдём. Даю слово. Убьёшь их, и вы все погибнете. Воины пойдут в бою, но твоя смерть, она не будет лёгкой. Даю слово. Последние слова прозвучали особенно веско. На несколько мгновений Толстяк слона потерял дар речи, побогровев так, что я уж понаделся на поплексический удар. Но вы не повезло. Я сейчас же прикажу рубить головы ничтожным грекам. А когда вы пойдёте на штурм, мои головы полетят в вас, паршивые овцы. Да мы вас всех тут У меня упало сердце, как только я услышал его первые слова, а зубы сомкнулись от ярости так крепко, что заболела челюсть. Я бросил взгляд в сторону беззащитных людей. Нет, не решусь. Пролить кровь невинных не решусь, да и воины вряд ли выполнят приказ убить их. Мы ведь до того условились между собой, что все происходящее необходимо для устрашения. А если приказать лучникам стрелять вокруг бегущих людей? Они побегут, мы побежим следом и ворвемся в крепость на их плечах? Вот только если мы еще и ворота откроем». Неожиданно истеричный крик прервался, и толстяк пропал, как будто кто-то сдернул его вниз. Послышался короткий вскрик, какая-то возня, и буквально через минуту на галерее показался вменяемый на вид воин. «Мы отпустим ваших людей, а вы отпустите наших родных. Откройте ворота, и пусть мои воины выйдут с оружием в руках. Как только вы это сделаете, мы тут же отпустим жителей в крепость. Никого не тронем. Слово». Слава богу, среди ратников нашлись те, кто узнал в плененых своих родных и поднял бучу. Как позже мы узнали, за сотников вступил с едва ли десяток бойцов. Их тут же крепко избили и связали. И сразу после короткого и практически бескронного переворота, не считая сломанных носов и выбитых зубов, произошел вполне мирный обмен заложниками. После этой истории грузины уже нигде не препятствовали сбору стартеотов. Однако как только единый отряд вернулся к Цунде обновить припасы, Горду подошла втрое превосходящий нас рать Ириставы Эриста Ристави, сулыл Калмахели. Здравствуй, воевода, и тебе не хворать, Иристав Эриста и Ристави. Не знаю, что послужило причиной, но лидер грузинской аристократии, явившийся на переговоры с переводчиком, крепко сдал за прошедшую зиму, сгорбился, заметно похудел, а рыжина в его голове и бороде заметно вступила в седине. Да и голос звучит заметно тише, более глух и даже надломленно. Предположу, что всему виной поражение от сельджуков, а там кто знает. Однако, несмотря на разительные внешние изменения, взгляд становного мужа по-прежнему остёр, и чувствуется, что хоть старый лев и сдал позиции, но хватка его по-прежнему крепка. "А по какому праву ты разоряешь нашей земли воевода? По какому праву нападаешь на заставы, угрозишь се казнить жителей?" Вопросы прозвучали сурово. Калмахири сразу попытался прогнуть меня, хотя в устах толмача интонации была уже иной. Но еле лишь усмехнулся этот довольно неуклюже на деле попытки. А по какому праву моих оставшихся в живых воинов включили в грузинское войско? Людей ваших никто не разоряет, царь Баграт брал на себя обязательство кормить нашу рать на своей земле. Вот мы и пришли за едой. Нам лишнего не нужно, но и воинов я кормить обязан. И ни на кого мы не нападали. Просто один дурак взял в плен моих стартеотов и пригрозил их казнить. Тогда и я пригрозил кровь пустить. Но так-то до этого не дошло, вот лучше дураков сотники не пропускайте». Дождавшись завершения перевода, Сула некоторое время молча размышлял, а потом вновь попытался сыграть большого начальника. Стратионы поступили на службу к Севасту Баграту. Теперь они его воины, он сам кормит их, а то, что ты делаешь незаконно. За время пребывания в Скиту я всё же неплохо научился понимать грузинский, поэтому сейчас перевёл всё разом без толмача. Резким взмахом руки прервал и ставы риставы, я быстро зло заговорил. Не говори глупости, колмахеле. То, что Баграт купил титулом одного подлеца, не значит, что под твою руку перешли все воины. «Не перебивай!» — воскликнул я, когда Сула попытался возразить. Талмач быстро перевел на грузинский мои слова. «Меня ты не купишь и не запугаешь. Так что выбор делать не мне, а тебе. Или поступить по совести и чести и дать нам в дорогу еды столько, сколько требуется, да беспрепятственно пропустить через свои земли. Я сделал короткую паузу. Или попытайтесь остановить силой». Только запомни, Ристаф и Ристави, мои слова звучали особенно угрожающе. Что коли решитесь на битву, так каждый мой воин заберёт жизни двух, а то и трёх твоих пешцев. А если бросите на нас конные дружины из Наури, так мы им пустим кровь. Нам терять нечего, мои люди будут биться до конца. Лицо Сулы почернело от гнева, но я продолжил говорить, скривив губы в насмешливой ухмылке. А ещё подумай, что скажут союзники ваши Ясы, когда узнают о случившемся. Ведь вы уже бросили их в битве, как и нас. Вот и подумай, захочет ли Дургулей снова помочь Баграту. Царю, который воин в пришедших ему на помощь вероломный стребил, такой не утаишь калмахели. Слух дойдёт и до Тамутарака, и до Царграда. Подумай, как поступит мой царь Ярослав. Уж не лежат ли ваши западные земли у моря русского, уж не косогили, прирождённые разбойники морские служат Тамутаракани. А что скажет Базелевс, когда услышит, как грузины напали на греков-христиан, оказавших им помощь против общего врага? Толмачке 2 перевёл последние слова, как я заговорил на Ломоновом скверном грузинском. Подумай также о том, калмахели, что Баграту в случае чего будет проще обвинить тебя в своей воле и кровь наш на тебя повесить. А там и удавить потихом, а? Оба и переводчик и аристократ опешили. Наконец, после непродолжительной паузы Соло заговорил. Не знал, что ты знаешь наш язык, воевода. Я пожал плечами. Зимой было время выучить. Еристав фереставик кивнул, слово этого объяснения ему было достаточно, и заговорил уже вполне дружелюбно. Что же, видимо, неправильно мы друг друга поняли, и поступившие мне донесения были лживы. Уж не сомневайся, Андрес, на греческий манер произнёс он моё имя. Виновные в нашем недопонимании будут наказаны. И да, твоим людям все непременно будет оказана помощь. Вас снабдят едой, повозками для обоза и беспрепятственно пропустят домой. Я лишь кивнул, хотя с плеч словно гора свалилась. Все же в душе я очень боялся варианта, что старому льву ударит в голову ярость, и он решится на битву. Ведь даже если бы мы разбили всю его рать, втрое превосходящую нашу, все равно стартеоты мои и я были обречены. Пройти всю Грузию с юга на север с боями невозможно. Тогда уж лучше в Византию, с которой, к слову, так и не заключен мирный договор. И все-таки от легкой шпильки я не удержался. А что насчет уговора выдать замуж одной из внучек Севаста за сына моего царя? На этот раз Калмахели с легкостью парировал мой выпад. Тут уговор был заключен на случай победы и заключен с Багратом. Я не царь, чтобы от его лица обсуждать замужество его внучек. А сам он не имеет возможности явиться на переговоры с тобой, увы. Но, конечно, теперь-то под моим началом не четыре тысячи копий, а только шестьсот. Потерял я вес, теперь уже и об обещаниях забыть можно. Впрочем, главного я все равно добился.